Глава двадцать третья. Дельта Нила. Ехали до самого рассвета, а когда поднялось солнце медленно, колее пески, Саид привел всю компанию в глубокое ущелье, где окруженный густыми зарослями акации обнаружился родник. Бедуин сперва напоил животных, затем пришел черед людей. Привычно став на карачки, Саид забрался в глубокую пещеру, сохранявшую прохладу здесь и завалился спать. Исаев до того устал, что продрых до самого обеда. Перекусив лепешками с мясом и бобами, продолжил упражнение в дреме. К вечеру в гроте стало душно, и Марлен выбрался наружу. Похолодало, градусов сорок в тени, не больше. Разложив кашму из верблюжьей шерсти, чтобы не знакомиться с членистоногой нечистью Лушин, с Исаевым уселись в зыбкой тени акации и продолжили прерванный ночью разговор. Говорил в основном Марлен. Рассказывал о войне, Великой Отечественной и Холодной, об атомной бомбе, о Пиндостане, о Гейропе, об интернете и космических полетах. А после заката, когда солнце ушло за горизонт, где древние египтяне располагали свой рай, поля и алу, градус стал падать. Затрещали камни, остывая, синие сумерки как-то сразу зачернели ночью. Разгорелись звезды, особенно большие и ясные, их света хватало, чтобы видеть путь. И снова Михари топали, одолевая километры и мили. На четвертый день пути маленький караван вышел к Великому Нилу. Огромная река несла мутные воды мимо, и казалось невозможным, что отдалившемуся от нее грозит смерть от жажды. Марлен и Антон распрощались с Саидом, и тот, подмигнув заговорщицки, протянул им пачку мятых долларов. «Он говорит, что это не те деньги, не фунты», — перевел Лушин. «А вдруг нам пригодятся?» «Мы ж, белые, как-нибудь договоримся со своими». Марлену было не совсем приятно брать доллары, заимствованные из карманов экипажа Либерейтора, но они реально пригодятся им. Хватило часа, чтобы добрести до крошечного городка ниже по течению. Бесконечные плантации финиковой пальмы радовали глаз, а уж пройтись в их зеленистой тени было приятнее вдвое». В городишке Эль-Мастаба нашелся даже отель, где Исаев с слушаемым остановились и впервые за много дней приняли душ. Бородки сбривать не стали, но прикупили дешевую одежду для заезжих туристов. В ней они выглядели арабами, выродившимися как европейцы. Ну и пусть, зато конспирация. Слава богу, никто пока не требовал с них документы. Прогулявшись на пристань, друзья, все-таки друзья узнали приятную новость. Завтра должен будет подойти пароход Судан. Это был старый колесный пароход, обставленный фирмой Кука для туристов из Англии. Британцы совершали на нем прогулки от Асуана до Каира, осматривая достопримечательности. С началом войны туристов не стало, и владельцы судна еле сводили концы с концами, перевозя редких пассажиров Поев, погуляв, поспав, Марлен с Антоном поднялись на борт Судана. Цены упали настолько, что им хватило долларов на оплату каюты люкс. Простояв час, пароход дал гудок и запыхтел, завертел колесами. Выйдя на середину реки, Судан стал походить на утлы челн, несомый величественным потоком. Торговцы и военные, занимавшие каюты, не донимали Исаева слушаным. Жизнь текла плавно, как Нил. К удовольствию Марлена Судан проплывал мимо храмов и прочих мест, завлекавших туристов ранее, и должен был прибыть в Каир быстрее обычного. Исаев редко заглядывал в салон, где вели степенные беседы отставные английские полковники и торгаши средней руки. В основном он прогуливался по широкой прогулочной террасе главной палубы, с которой можно было попасть в каюту и регулярно появлялся в ресторане. Пассажиры же предпочитали подниматься по пологому трапу на верхнюю палубу, откуда открывался лучший вид. К тому же там располагался бар. Делать было совершенно нечего. Но пустыня приучила Марлина к совершенно бедуинскому восприятию жизни, незамутненному причудами цивилизации. За три дня пути он хорошо отдохнул и даже поправился, перестав походить на отшельника, питающегося одними акридами. Каир образца второго года оказался таким же шумным и пыльным, как и 70 лет спустя. В одинаковых широких штанах и тупоносых американских ботинках, в белых рубашках с галстуками, в наброшенных на плечи пиджаках с Олд Бонд Стрит и в мягких шляпах Марлен с Антоном больше всего напоминали гангстеров, какими их изображал Голливуд. «Ты хорошо говоришь по-английски», — сказал Лушин, поднимаясь в вагон старого трамвая. «Учился в школе с английским уклоном. Тогда будешь играть роль моего помощника». «Yes, sir. Come on!» Доехав до нужной улицы, друзья-приятели вышли, и Антон кивнул в сторону массивного серого дома, над которым уходила в небо антенна, укрепленная растяжками. «Нам сюда!» «Окей!» okay. Марлен коснулся рукой пиджака, выдавая, что под ним прячется наплечная кобура с кольтом. «За мной!» Какой именно штаб находился в запутанных коридорах серого домины, Исаев так и не понял. То ли Королевский флот здесь прижился, то ли Королевские ВВС. Однако, как оказалось, секретную службу Его Величества здесь уважали. Ну или побаивались. — Чему обязан, джентльмены? — величественно спросил дежурный офицер в холле. Лушин назвал ему пароль весьма прохладным голосом, и должностное лицо тотчас же обрело все признаки дружелюбия. — Что угодно мистеру э, Смиту. Мне нужна радиосвязь с Лондоном. Немедленно. А офицер перевел взгляд на Исаева. Он со мной. Ага. Пройдемте, джентльмены. Тесная комната, заставленная гудящей аппаратурой, обнаружилась этажом выше. Попросив выйти радиста, Лушин быстро разобрался во всех кнопках, рычажках и переключателях. А ты знаешь, как связаться с Москвой? Плох тот шпион, который не знает таких элементарных вещей школе мы и нигму стащили у немцев то есть с вашим шифром разобрались бы так тихо быстро и четко проговаривая коды лушин несколько раз вызывал москву от напряжения антон колотил ногой в пол словно отбивая нервный такт и сразу облегчение серьезный женский голос стал называть трехзначные числа лушин быстренько их записывал Передача закончилась, и Антон, утирая пот со лба сказал. «Сказали, чтобы ждали пять минут». «А что ты им сказал?» «Передал, что ты жив-здоров, и запросил самого Берия. Сейчас там все закрутилось, завертелось». В дверь деликатно постучали. Антон с Марленом переглянулись. «Я открою», — сказал Исаев. «Отвори в дверь» он увидел давешнего офицера, ревшего на заднем плане, а впереди, выставив весьма заметное брюхо, стоял другой служака в форме каски с рукой, лежащей на кобуре. — Ваши документы, сэр, — пророкотал он. — Обойдешься, — бросил Марлен и захлопнул дверь, мигом задвигая засов. В дверь тут же заторобанили кулаками, затем в ход пошли ноги. — Стрелять не должны, — сказал Антон. — Аппаратура-то дорогая. Марлен подскочил к окну и выглянул наружу. Он увидел внутренний двор, забитый тентованными грузовиками и штабелями ящиков. Несколько Томми лениво слонялись, изображая трудовую деятельность. Метров пять до ближайшего тента. Запасной выход. — Вызывают, — подскочил Лушин и стал строчить на бумажке мгновенному соли карандаш. — Ага, все, уходим. Пока Марлен сражался с перекошенной оконной рамой, Антон поджег свою писульку, дождался, пока бумажка догорит, и растоптал ее в пепел. — Пошли. Исаев выбрался на широкий карниз и приготовился прыгать. — Первый пошел, — прокряхтел Лушин. Марлен оттолкнулся и прыгнул вниз. Тент грузовика, натянутый на дуги, лопнул под его весом, но падение затормозил таки. Подскочив, Исаев тут же перевалился за борт. На соседний Лейланд обрушился Антон. Тент под ним тоже лопнул. — Бежим. — Едем. Марлен нырнул в кабину Лейланда. — Падай. Антон упал на сиденье рядом и выдохнул. — Эти уже там. Грохот вышибленной двери растворился в рокоте мотора. Тернувшись, грузовик тронулся. Испуганные Томми порскнули в стороны. — Держись. «Стой!» — донеслось с этажа. «Ага, сейчас!» Разогнав Лейланд, Исаев легко вышиб дощатые ворота и выехал на улицу. С трудом развернувшись в узком переулке, он погнал по нему, свернув в какой-то двор, выбрался по дарку и оказался на шумной улице, где звякали трамваи и вовсю сигналили авто, как правило, сильно Б.У. Влившись в струю, Лейланд затерялся, как лист в опаде. Трехтонку Марлен загнал на территорию каких-то складов. Да там и оставил. Чрезмерные прыти от англичан он не ждал. Особого порядка те в Египте не навели, а король Фарук их не шибко жаловал. Так кому же за ними гоняться? В Англии им бы туго пришлось, а в Египте... Немцы гордятся своим Орднунгом и спесиво фыркают на русских за их бардак. И это немцы, единственная европейская нация, которая оказалась способна прижиться в России. Так вот, русский бардак на фоне арабов выглядит как Орднунг. Надо побывать в Каире, чтобы проникнуть в суть истинного бардака. Машины, к примеру, здесь водят не по правилам, а по настроению. Сигналы светофора или дорожная разметка не для каирцев. Здешние шиферюги их игнорируют. И так во всем. — Ну, что тебе сообщили-то хоть? — поинтересовался Марлен, отряхивая руки. — Так я ж тебе сказал, — удивился Антон. — Когда это? — Когда ты разворачивался. — Не помню. Уши, наверное, другим заняты были. Короче говоря, нам надо пробираться в Дельту, и через четверо суток нас подберет советская подлодка подходяще. Тогда нам опять надо переодеваться, а то мы в этих костюмах, как огурцы среди фиников. Проблема с одеждой решилась достаточно легко. На окраине Каира можно было достать все, что угодно. Девушку на ночь или рабыню на всю жизнь, гашиш или оружие. Любой каприз за ваши деньги. Посетив приличную с виду закусочную, друзья слопали по отменному кебабу, А после Антон тихонько переговорил с хозяином. Тот не стал отказываться от бакшиша и мигом достал подходящую местную одежду. Короткие штаны, подвязываемые кушаком, длинные рубахи, деждаш и тюрбаны-аммамы. Сверху еще без рукавки, чтобы скрыть кобуры. Аллах Акбар! Вечером на пристани объявились два араба. Один молчаливый, другой говорил за двоих и уговорил старого Абдулу доставить их на берег моря. Абдулла был подозрителен, вдруг разбойники, но солидная купюра живо уняла сомнения. Рано утром, едва забрезжил рассвет, филюга отплыла, оставив за кормой душный пыльный каир. На реке было чуток прохладней, вода словно отбирала зной. А Нил Давно проснулся, из воды выглядывали островки, между ними курсировали паромы и лодки. Берегов видно не было, плотные стены тростника перекрывали подходы к суше. Изредка над зеленой шуршащей стеной ракетировали к небу минареты или высовывались постройки, до того тесно сгрудившиеся, что походили на слипшиеся пельмени. Так филюга и доплыла до Кунатира, городишки выросшего. В том самом месте, где Нил разделялся на два рукава. Здесь англичане выстроили дамбы, чтобы река не слишком разливалась, поэтому пароходы сперва высаживали пассажиров на берег и порожняком проходили шлюзы. Впрочем, к Филюге это не относилось. Прошли и так, направляясь в правый рукав Нила, называемый Домиетта. Так назывался и городок возле Устья, у самого Синего моря. Только арабы переначали его в Думьят. Именно туда направлялся Абдула. Там был его дом. А он сети рыбачить в озере Манзала, обширной лагуне, раскинувшейся между Думьятом и Порт-Саидом. И потянулась дельта, сотни и тысячи проток, озеров, каналов, островов. Зеленая, влажная и необъятная равнина. Христиан здесь было напихано, как кильки в банке. Но кое-где попадались и глухие углы, заросшие хилыми деревцами и вездесущим тростником. То с левого борта, то с правого на берегу показывались деревушки, застроенные холубками из сырцового кирпича. Попадались причудливые голубятни, в которых разводили птиц мира на мясо. Паслись буйволы, зеленели кукурузные, рисовые, хлопковые поля. Раньше, Тут хватало живности. Даже бегемоты водились. Но последнего здешнего гиппопо застрелили еще в начале XIX века. Хотя, говорят, кабаны все еще попадаются. Марлен расположился в носу филюги на тюках с чем-то мягким и лениво посматривал вокруг, задремывая порой. Почувствовав тень, Исаев приоткрыл один глаз. Это Антон подсел. — На всякий случай запомни место рандеву, — заговорил Лушин деловито. — Надо будет от Думьята пройти еще совсем немного по реке до моря, до местечка Рассель-бар. Там, где Нил, вливается в море. Англичане года четыре назад выстроили бетонную платформу метров двести пятьдесят в длину, укрепив ею северный берег реки. Платформа называется язык Лисан. Именно там после послезавтра, в полночь, мы должны ждать... «С субмарины вышлют надувную лодку и заберут нас, понял?» «Понял, понял. Вместе и будем ждать», — проворчал Исаев. «Не упускать же из виду секрета носителя. Чего ты боишься? Все же нормально». «Слишком нормально. Англичане, конечно, не в состоянии устроить облаву, но Египет для бегства — самая неподходящая страна. Тут все дороги, вся жизнь лепится к долине Нила. А уж перекрыть пару рукавов ничего не стоит». Тем более, что корветы флота Его Величества и без того дежурят на Розетте и Домиетте. Египет — это как бутылка с двумя горлышками, и оба из них легко заткнуть пробками. На любую пробку всегда найдется штопор, не маяч, а то выбиваешься из образа. Вон, бери пример с Абдулы, этот даже за штурвалом дрыхнет. Южный ветер наполнял косой парус Сетти растянутой парой реев, и вода бодро журчала вдоль облупленных бортов.